Ему повезло врезаться в один из стоящих поблизости контейнеров и удержать равновесие. Рев мельком заметил что-то серое среди обломков и выстрелил на удачу. Лазерный луч попал нападавшему в забрало шлема. Новые противники появились в поле зрения почти сразу же. Они бежали прямо на рево, стреляя на ходу. Капитан заметался в поисках укрытия, чувствуя, как лазерные лучи опаляют полу самых пяток. Он слышал, как в слове что-то кричит, но не видел товарищей по отряду. Рев развернулся как раз вовремя, чтобы увидеть очередного врага. Их разделяло не более 5 метров. Он выстрелил и попал в корпус, но в следующее мгновение подоспел сообщник убитого и открыл ответный огонь. Лазерный луч ударил Рева в плечо и сбил его с ног. Штурмовик попытался встать на ноги и защититься, но обзор закрыл какой-то размытый, быстро движущийся силуэт. Из-за дезориентации ему понадобилось несколько секунд, чтобы узнать выпрыгнувшую из темноты Хазад. Она даже не пыталась скрываться. Казалось, что лазерные лучи проходят сквозь ассасина, не причиняя вреда. Каза двигалась по широкой дуге, быстро сокращая расстояние до ближайшего солдата в серой броне. Клинок сверкнул золотистой вспышкой, и противник завалился на бок со вспоротой грудью. Ассасин отскочила в сторону, и тут же ударила следующего врага в горло, оттолкнулась от погрузчика и обрушилась на третьего воина в сером. Рев, шатаясь, поднялся на ноги. В ушах звенело. Индикатор жизненных показателей Хафала угас. Пьетер Хромай отступал, пытаясь перезарядить Хелган и уже не обращая внимания на летящие мимо лазерные лучи. Сквозь выбитые ворота в дальнем конце склада въехал войсковой транспорт с чем-то похожим на огнеметную турель на крыше. И она уже шарила по сторонам, выискивая цели. Рев выдернул чеку и метнул гранату в центральный проход. «Отходим!» Показал он знаками и продублировал команду по воксу отряда. Все бойцы тут же подчинились капитану. Слове метнулось по левому флангу петляя между ящиками. Джастин выпустил последнюю очередь из холгана и спрыгнул с груда ящиков за мгновение до того, как его импровизированная стрелковая позиция разлетелась на части. Он тут же бросился бежать. Рев отходил последним, стараясь не выпускать из виду надвигающийся транспорт и меткими выстрелами охлаждая пыл всех, кому не терпелось броситься в погоню. Хазат промчалась мимо. Илу и Пьетер прикрывали ее огнем. Отряд добрался до первых ворот и дал в залп лазерных лучей, после чего Рев опустил бронированную переборку. Ответные выстрелы бессильно опалили толстый металл. Фала среди выживших не оказалась. Словие пробежало по коридору, перекрывая стальные проходы, а Пьетер вытащил из аптечки пласт-ленту и принялся бинтовать глубокий порез на голени. Коза, тяжело дыша, наклонилась вперед, опираясь руками на бедра. Ее доспех покрылся красными брызгами. Двери... Их лишь ненадолго задержит, заметила она. С противоположной стороны уже слышались глухие удары и скрежет чего-то тяжелого по полу. Транспорт может и не проедет через склад, но он явно привез что-то в грузовом отсеке. Рев вывел на ретинальный дисплей схему этажа. Встретимся с отрядом Майла. Вот тут. Он передал координаты следующей укрепленной позиции на перекрестке трех основных коридоров. Выдвигаемся. Они подождали, пока Илу не заминирует все ворота и двинулись вглубь цитадели, подальше от точки входа. Это было уже третье отступление, и то же самое происходило на всех нижних уровнях. «Слишком много», — недовольно процедила Хазат. «Откуда?» «Я не знаю», — ответил Рев, уже обдумывая следующее столкновение. «Людей не хватало. Судя по всему, у нападающих было достаточно ресурсов, чтобы не считаться с потерями, а его подчиненным скоро будет некуда отступать. Еще пара уровней, и они доберутся до командной структуры Корвейна». А потом до личных покоев лорда Кроула. Их гнали наверх, как кровь по вени. Мы остановим их на следующем рубеже. Воодушевилась Хазат, размахивая силовым клинком на бегу. Пустим кровь. Реву бы хотелось согласиться. Но если верить отчетам, все отряды обороны отступали. Рано или поздно они окажутся в западне, и тогда... Тогда врагу не составит труда добить всех одним ударом. «Продолжаем движение!» — приказал он, чувствуя, как от раны в плече расходятся волны жгучей боли. «Сделаем, что сможем». Гук услышала шаги гораздо раньше, чем увидела незваных гостей. Это была обычная ситуация. Синаптические кабели связывали ее со зданием, и постепенно она начала воспринимать себя как часть цитадели, отростком на ее костях, клеткой крови в ее жилах. Ей почти ничего не рассказывали, и покинуть свои покои она не могла, Но зато чувствовала вибрации и слышала эхо. И сейчас она терпеливо ждала. Дрожь становилась все сильнее. Стены тряслись. Гук понимала, что враг, скорее всего, прорвал кольцо воздушной обороны и периметр внешних стен. Раньше такого не случалось. По крайней мере, на ее памяти. И насколько она знала, ни в одном документе не содержалось сведений об успешном вторжении в цитадель. Хотя, конечно, в ее архивах хранилась не вся история крепости с момента основания, а потому, как знать, как знать. Кроул разозлится. Она подсокла языком, подобрала рваный подол юбки и прошкаркала кольцу гагитаторных колонн. Интересно, когда он вернется? Книжные стеллажи поднимались до самого верха, упираясь в сводчатый потолок. Сервиторов архивистов не было видно. Некоторые документы уже увезли и спрятали, но большая часть оставалась на своих местах. Корвейни просто не было другого места для десятков тонн книг и свитков, за которыми старухи приходилось присматривать. Книгохранилище занимало значительную часть цитадели, проникая в темные, растрескавшиеся глубины щупальцами коридоров и ответвлений. Добравшись до кагитаторов, Гук поправила лежащую на плечах цепь. Оптический имплант жужжал, сканируя комнату. Мне сильно пахло плесенью и гнилью. Раньше она этого не замечала. А почему вдруг заметила сейчас? Наверное, все дело в этой девчонке, Спинозе. Спиноза ей нравилась, несмотря на жестокость и чопорность, порожденную определенной системой воспитания и образования. Тем не менее, чутье у нее работало как надо. Раздались громкий удар и скрежет металла по металлу. Пол задрожал, поднимая облачка пыли. Гук нахмурилась. Здесь не должно быть так пыльно. Или, по крайней мере, ей нужно быть в курсе. Неужели она настолько погрузилась в себя и забыла обо всех мелочах, потерявшись в пучине бесконечных запросов? Поначалу все было иначе. Ее мантия оставалась чистой и опрятной, и архивистка не чувствовала себя как в тяжком заключении. Она по-прежнему делала важную работу, а Кроул никогда не давал забыть, что ценит ее вклад. Но в определенный момент искра угасла. Гук замкнулась себе и позволила стенам архива превратиться в склеп. Уже давно старые свитки и потрепанные корешки стали единственным смыслом ее существования. Возможно, она сама довела себя до такого состояния. Возможно, стоило жить для чего-то большего. Девчонка права, пробормотала Гук. Здесь бардак. От очередного удара пыль посыпалась с полок. Массивные металлические двери, которые она лично заперла несколько минут назад, прогнулись. Гук развернулась навстречу гостям, что вот-вот зайдут в ее владение и криво ухмыльнулась, сложив руки с длинными металлическими пальцами на коленях. После второго удара двери распахнулись. Внутрь ворвались клубы едкого дыма. Следом в архиве появились мрачные войны в серой броне без отличительных символов. Их лица скрывались за гладкими сплошными забралами. Они крепко сжимали лаз-пистолеты и осторожно продвигались вперед, выискивая потенциальные угрозы. Один из них, вероятно командир, подошел к Гук. Она не возражала. Его подчиненные выстрелились полукругом, целясь из пистолетов куда-то под купол. Старуха насчитала 30 бойцов. Снаружи, вне всякого сомнения, их было еще больше. Она слышала звуки боя в коридорах, хлопки лазерных выстрелов, глухие удары, падающих на пол тел, крики раненых. Командир остановился, разглядывая Гук. Похоже, он пытался понять, что же она за существо. Понятное дело. Юля и сама давно задавалась тем же вопросом. «Это главный архив, малыш», — сказала она, мило улыбаясь. «Здесь для тебя ничего нет». Если у вас какие-то претензии к хозяину этого места, то он живет выше. Хотя я, признаться, не знаю, какие у вас могут быть вопросы к нему или к кому-либо из нас. Командир поднял взгляд вверх и осмотрел бесконечные ряды полок. Из-за сплошного забрала выражение лица разобрать было невозможно. Но судя по позе и движением он испытывал глубокое презрение ко всему окружающему. Воин в сером снова уставился на нее. «Конечно!» — продолжила Губ, поправляя висящие вокруг кабели. «Если у вас есть какой-то конкретный запрос, я могу найти нужные документы!» Он поднял лаз-пистолет. Нет? Хм. Ну и ладно. В любом случае, я просто старалась быть вежливой. Она отдала команду, и электрический импульс пробежал по кабелям, соединяющим спиной мозг с системой управления архивами. Реакция последовала незамедлительно, как будто они с цитаделью и вправду стали одним целым. Распахнулись крышки, загремели цепи, клацнули захваты. Из каждого алькова, каждой ниши в стене вывалились сервиторы, размахивающие неестественно мускулистыми руками. Они бросились на воинов сером, выпучив пустые глаза и разинув рты, колотя по броне и кромсая плоть острыми инструментами, вживленными в пальцы. Сервиторы ползали на четверень, как будто серокожие, аугментированные обезьяны, бросаясь на всех чужаков, осмелившихся зайти в их маленькое царство. Архив Корвейна был большой и ценной частью крепости. В нем работало больше сотни сервиторов-архивистов, созданных таким образом, чтобы обеспечить максимальную скорость передвижения и поиска нужных документов. Их умственные способности были ограничены, но тела поддерживались в удивительно хорошем состоянии, а цифровые импланты в руках вполне могли использоваться как оружие, если в этом возникнет потребность. Гук обладала абсолютной властью над этими существами. Одно из немногих преимуществ ее заключения. Командир резко развернулся, переключив внимание на звероподобных чудовищ, напавших на его подчиненных. Гук тем временем аккуратно извлекла из-под мантии старый пистолет, которым пользовалась свою бытность савантом на службе у Кроула, и с которым пришлось учиться управляться заново, когда у нее появились эти новые металлические пальцы. Она направила оружие в спину солдата и выстрелила. Лазерный луч прожёг дыру в броне командира отряда, и тот повалился навзничь. Еще помню, пробормотала Гукс с немалой долей самодовольства и выбрала следующую цель. Глава 12. Стекло не выдержало давления жидкости и взорвалось дождем крупных осколков. Кроул опустился на колени, когда тяжелые обломки ударили в грудь и чуть не отбросили инквизитора к дальней стене. Через плеск воды и хлопья пены пробивались вопли горги. Череп носился под потолком и, как и всегда, верещал что-то о предателях и возмездии на секунду кролл подумал что удержаться на ногах не получится и волна зеленой жидкости снесет его будто щепку вокруг все гремело и трещало он пошатнулся и отступил на несколько шагов сражаясь с пучиной но затем к счастью напору газ. Кроул, промокший с ног до головы, восстановил равновесие как раз вовремя, чтобы увидеть несущегося вперед магистра, по-прежнему покрытого содержимым резервуара. Кроул выстрелил еще раз, но лишь слегка зацепил на удивление резвое создание. Магистр срывал с себя путы проводов в надежде добраться до обидчика, но основные электроимпульсные кабели все еще держали на себе его массу. Теперь, когда мутная пелена питательной жидкости исчезла, существо стало выглядеть еще более мерзко, чем раньше. Полузгнившая груда дряблой белесой плоти и хрящей. Раздувшийся череп тянул голову вниз. Она бессильно болталась на тонкой шее, как у новороженного младенца, но сеть толстых кабелей помогала магистру удерживать вертикальное положение. Самые большие из них были заключены в стальную обмотку и могли выдержать серьезную нагрузку. То здание, будто странный паук, оказалось в центре паутины дергающихся нитей. Кроул, пятясь назад, выстрелил в третий раз. Вонь была нестерпимой. Существо издало болезненный булькающий вой, разбрызгивая вокруг потоки питательной жидкости. Инквизитор, однако, так и не понял, где у создания находится рот. Горги спикировал на врага, обстреливая его из игольника, но был тут же отброшен в сторону ударом одного из проводов. Череп с треском врезался в покрытую конденсатом переборку. Из позвоночных кабелей вырвался сноп искр. Чудовище выбралось из остатков бака и атаковало Кроула, вытянув вперед иссохшие руки. Какое-то мгновение, глядя на мешанину из двух когда-то человеческих лиц, Инквизитор увидел в ней знакомые и ненавистные черты смеющейся инопланетной твари. Такой же серой и мерзкой. Нет! Взрывел он и опять нажал на спуск. В этот раз пуля попала в складки плоти вокруг головы магистра. Брызнула черная, как нефть, кровь, смешиваясь с залившей всю комнату питательной жижей. Создание врезалось в Кроула и повалило его на пол, погребая под массой дряблой, зловонной плоти. Провода и трубки мешали двигаться, цепляясь за руки и ноги, будто ловчие сети. В глубинах туши магистра что-то лопнуло, и на Инквизитора вылился очередной поток зеленой жижи. Кроул не мог вдохнуть. Жуткая тварь оказалась нечеловечески тяжелой и огромной. Да, руки и ноги магистра атрофировались за ненадобностью. Но остальное тело, вероятно, накачивали стимуляторами на протяжении столетий. Его череп и два лица раздулись до невероятных размеров. Прикладывая колоссальные усилия, Кроу смог оттолкнуть тяжелую тушу в сторону. Руки пронзила резкая боль. Инквизитор шумно втянул воздух и поднялся на ноги. Все это время, налитая кровью нижняя пара глаз магиста сверлила его взглядом полным злобы и ярости. Каким-то чудом Кроу сумел удержать радость и сейчас пытался выпутать руку с оружием из переплетения мокрых конечностей и проводов. Один из кабелей обернулся петлей вокруг шеи и принялся стягиваться с пугающей силой и скоростью. Инквизитор вцепился в удавку свободной рукой и сбросил ее шеи, после чего попытался еще раз выстрелить по противнику влажного смрада гниющих тканей и химикатов кружилась голова. Магистр отличался неестественной физической силой, но быстро слабел. Жаберные щели на груди трепетали, пытаясь тянуть несуществующую жидкость. Магистр дернулся и хлестнул кабелями, опутывая шею, грудь и руки инквизитора так, что тот почти не мог шевельнуться. Массивная голова поднялась выше. Огромное лицо старшего близнеца сморщилось, а остекленевшие глаза смотрели в пустоту. Деформированные черты второго брата исказила гримаса ярости. Провода на горле Инквизитора стянулись. Кроул почувствовал, как темнеет в глазах и принялся бороться с удвоенной силой. Ему удалось вырвать радость из объятий тварей и выстрелить в упор. Пуля с влажным чавканием пробила кожу магистра, погрузившись в растутую массу жира и мышц. Это немного остудило пыл создания. Несколько петель, включая ту, что двелась вокруг шеи, ослабли. Хватая ртом в воздух, инквизитор попытался выбраться из клубка проводов. Он чувствовал, что сила оставляет его так же быстро, как и противника. Нужно закончить бой как можно скорее! Горги наконец вернулся. Его окуляр трещал и искрил, но оружие, похоже, не пострадало. Череп завис перед основным лицом магистра и осыпал его градом игл. Разбухшая плоть сжалась, и сохшие конечности свело болезненной судорогой, и Кролл не упустил появившийся шанс. Он ткнул дуло револьвера в плотный хрящеватый комок, обтянутый дря для дряблой кожей, место, где, по идее, должно находиться горло младшего из братьев. «Довольно!» — прорычал Инквизитор, погружая оружие глубже в податливую плоть. Нижняя пара глаз сощурилась здание мелко задрожало, хлюпая жабрами. Искривленная грудная клетка судорожно поднималась и опадала. Кроул сбросил путы из плеч и поднялся на ноги, не убирая револьвер от горла магистра. Горги... Врезаясь во все подряд и дергино, подпрыгивая в воздухе, сделал еще один круг над местом боя и выпустил последний залп игл в спину лежащего на полу существа. Магистр вздрогнул. Жабры судорожно сжались, потом еще раз. Слабые конечности с влажным хлопком опали на залитый зеленый жижий пол. Какой теперь смысл хранить да тайну? Кроул, тяжело дыша, сбросил с себя очередной комок проводов и последние складки плоти. Еще не слишком поздно. Ты можешь выжить. Скажи мне то, что я хочу знать. Бригада медиков доберется до тебя за... Несколько мгновений. Магистр забился, выкашивая комки окровавленной питательной жидкости. Спустя несколько секунд Кроул осознал, что это была попытка издать смешок. Он бросил короткий взгляд на пикт-экран в надежде, что связь между машиной и магистром пережила схватку. С чего ты взял руны появлялись на треснувшем экране медленно как будто их набирал ребенок Что после этого после всего этого внезапно кролл понял что хочет сказать магистр как и то почему создание дразнило и провоцировало его, отказываясь отвечать на вопросы. «Мы захотим жить!» Магистр дернулся еще раз и обмяк, уставившись в потолок невидящим взглядом. «Мизераблис!» Презрительно процедил Горгий, зависая над мертвым лицом. Крол немного паник. Риск, на который он пошел, приложенные усилия, все зря. Он медленно выпрямился, сбрасывая последние петли проводов, с... окончательно выбираясь из плена. Инквизитора шатало. Он понял, что сражение забрало слишком много сил, Нужно вернуться. Ему понадобится помощь и руния. Итерум потребовал Горги, разворачиваясь к Роулу. Думаю, не стоит, устало ответил тот, убирая радость кобуру. Он умер. Ступидус возбужденно завопил череп. Есть второй! Торопись! момента альтерум гена! Ну, конечно! Был же еще второй близнец, лишенный разума и превращенный в биологическую машину по обработке данных. Крол поскальзываясь с трудом перевернул громадную тушу так, чтобы раздутый череп смотрел на него. Глаза, создания были открыты, и озадачи наморгали. Жабры еще трепетали в напрасной надежде втянуть жидкость. Кроул опустился на колени рядом с умирающим монстром. «Тебе выпала более тяжелая участь. Если в тебе осталось хоть... «Хоть что-то, хоть какие-то остатки долга, ты все еще можешь его исполнить!» Магистр смотрел на него полным недоумением взглядом из-под нависающих узловатых надбровных дуг. «Сколько времени понадобилось, чтобы превратить человека, пускай и с отклонениями, в эту груду истерзанной плоти. Сообщения пришли сюда. Ты их получил. Ты знаешь, кто составил план и попробует воплотить его в жизнь. Скажи мне, расскажи, и боль уйдет навсегда. Он снова моргнул. Глаза магистра наполнились слезами. Жабры замерли. Кроу посмотрел на пикт-экран, который первый брат использовал для общения. Ничего! Хоть что-нибудь, взмолился он, с надеждой, вглядываясь в экран. Любой ответ, пока еще можешь. Существо мелко задрожало, затем заметалось, будто внезапно охваченное ужасом, и замерло. Кроул медленно склонил голову и раздраженно стиснул кулаки. Он простоял так несколько секунд, после чего расправил плечи, закрыл мертвецу глаза и принялся счищать липкую жижу с униформы. Ну вот. И все. Мрачно процедил инквизитор. Пиктлин замигнула. То ли дело было в задержке сигнала, то ли умирающий мозг отправил последний нервный импульс, но на экране появились слова. И перед престолом море стеклянное. Квизитор молча смотрел на текст. Горги подлетел поближе, всматриваясь в экран. Надпись появилась снова. «И перед престолом море стеклянное». Кроул нахмурился. Горги раздраженно покрутился на месте. «Бессмыслица!» заявил череп Инептиас полагаю, он имеет в виду свою жизнь. Инквизитор сощурил глаза, глядя на треснувший экран. Это все, что у него было весь его мир. Последняя строка оборвалась на полуслове. «И перед престолом Мо -а -а. Курсор на экране моргнул несколько раз, но новые символы так и не появились. Горгий утратил интерес к машинам и телу. «Нужно выбираться!» Череп развернулся к выходу. «Сейчас!» Селеро! Селеро! Кроул понимал, что это действительно так. Кто-нибудь в какой-нибудь из сотен рабочих ячеек, Нексуса уже должен был заметить, что данные от девятого магистра Калькула Харариум больше не поступают и отправить запрос бригадам обслуживания. Одежду инквизитора покрывал слой грязи. Он знал, что стражи у ворот скоро начнут приходить в себя. Дорога до транспорта будет такой же долгой, как покой магистра. Но на этот раз его маскировка сработает куда менее эффективно, а причин для задержания стало больше. Он перезарядил радость, и даже это привычное движение отозвалось резкой болью в пальцах. Последние остатки питательной жидкости уходили через точные решетки в полу. Кроул отвернулся от зловонного трупа. «Пойдем домой», — произнес он, обращаясь к Горгию и пытаясь отыскать так нужные сейчас силы. «И мы снова нашли только смерть и разрушение». «Надеюсь, спино справилась лучше». Спиноза развернулась, опустилась на одно колено и подняла оружие. Преследователи выскочили из-за угла и получили в упор залп из ручной пушки. Двое противников отлетели к стене, остальные поспешили отступить. Хигайн, прижимаясь к стене, перезаряжал автопистолет. Узнаете гостей?» – спросил он, загоняя магазин на место. Спиноза пустилась бежать, направляясь в глубины Корвейна. «Нет!» — ответила она. «Я надеялась, что ты мне про них расскажешь!» Хигаин тяжело дышал, но не отставал. Сразу после жестокой посадки в ангаре им пришлось вступать в бесконечные перестрелки с отрядами неизвестных противников. Судя по всему, им удалось пробить оборону на нескольких уровнях, и теперь они быстро собирались силы в основных коридорах. Создалось ощущение, что Карвейн атаковала армия манекенов, безмолвных, бесстрастных и безликих. Они сражались умело, но безрассудно, просто забрасывая все препятствия на пути телами товарищей. Несмотря на то, что такой подход приводил к серьезным потерям, трудно было спорить с его эффективностью. В коридорах выли сирены, где-то вдалеке гремели взрывы, Но все старательно возведенные ревом рубежи обороны, похоже, были попросту сметены. По крайней мере, во всех секторах, которые им удалось пересечь. Спиноза и Хигайн бежали по широкому, хорошо освещенному коридору. Вдоль одной из стен стоял ряд пустых оружейных ящиков. Оставалось только надеяться, что их содержимое забрали защитники. На противоположной стене красовалась длинная полоса черных подпалин, а пол усыпали обломки панцирной брони. В дальнем конце коридора светильники болезненно мерцали. Из разбитых потолочных панелей свисали похожие на лианы искрящие кабели. «Впереди опорный пункт», — сообщил Хигаин, кое-как ковыляющий в неудобной броне оперативника арбитрас. «Если там еще есть люди», — отозвалась Спиноза. Коридор привел их в опустевшую оружейную. На полу лежали тела, как в серой броне, так и в полночь на черных цветах корвейна. Двери в дальнем конце комнаты оказались сорваны с петель. Через разорванный металл бронированных переборок перевешивались новые трупы. Спиноза пролезла в пробоину и оказалась в узком и высоком транзитном коридоре. Все светильники были выбиты, а пол и рельсы, по которым когда-то передвигались сервиторы и транспортировщики, покрывал ковер мертвых тел. На большинстве из них виднелись прожженные раны и подпаленные от лазерных лучей. Дальний конец коридора преграждала наспек сооруженная баррикада, из-за которой хищно торчали стволы лаз-пистолетов. «Стоп!» — крикнула Спиноза, пуская оружие, демонстрируя Розетту. Хигайн, настороженно оглядываясь, остановился рядом с дознавателем. Из-за спины снова доносились звуки погони, и, судя по всему, противников стало больше, чем раньше. Спиноза подошла к баррикаде, высоко подняв Розетту. Укрепление представляло из себя сваленные в груду скалобетонные глыбы, за которыми укрылся отряд штурмовиков. И их командир, сержант Талис, если верить надписи на нагруднике, сотворил знамение Аквилы. «Госпожа Дознаватель!» — поприветствовал он с подозрением, разглядывая броню Арбитрес. «Хорошо, что вы вернулись». «Где Лорд Кроул?» — спросила Спиноза, занимая позицию за баррикадой. Один из бойцов передал ей полностью заряженный хелган. Хигайн тоже сменил оружие и уселся рядом с товарищами, направив ствол в сторону двери. «Неизвестно, госпожа». «Доложите о ситуации». Многочисленные отряды противника атаковали Корвейн в отметку времени 0.450. Действовали быстро и скоординированно. Они захватили нижние уровни... Все воздушные ангары и наземные гаражи. Мы отрезаны от выхода и не имеем контроля над главными лифтовыми шахтами. Где капитан Рев? Возглавляет оборону центральных конференц-залов на 28 уровне. Баррикаду защищали три неполные десятка штурмовиков и некоторое количество работников-корвейнов, плохо сидящих бронежилетом. Судя по грохоту шагов, отряд атакующих был намного больше. «Какие у тебя приказы, сержант?» — спросил дознаватель «Удерживать позицию, пока все обитатели не отступят за Воронье Кольцо». Воронье Кольцо было последним рубежом обороны на самой вершине Корвейна. Несколько рядов тяжелых противовзрывных дверей и укреплений, которые Реф мог успешно защищать, путь у него даже треть от общего числа солдат в крепости. Но при этом терялся контроль за цитаделью. Основные силовые генераторы, склады и рабочие помещения находились ниже. Предназначение кольца... Временная глухая оборона в случае мощного вторжения до подхода подкреплений из других крепостей инквизиции. Тот факт, что на Воронье кольцо рассчитывали, зная, что никаких подкреплений не будет, лучше всего объяснял степень отчаяния Рева. Цели приближаются! сообщил один из бойцов на баррикаде, склонившись над полевой овгурной станцией. «Сообщите капитану мое местонахождение», — приказала Спиноза. «Скажите, что я встречусь с ним, когда смогу». В следующий миг противник пошел в атаку. В коридор полетели дымовые шашки, затянувшие все вокруг синеватыми клубами. Штурмовики незамедлительно открыли огонь, пронзив повисшую дымку десятками лазерных лучей, В дальнем конце прохода показались размытые, быстро двигающиеся силуэты. Гранаты! Приказала Спиноза, и штурмовики метнули два снаряда в синюю углу. Они взорвались в 15 метрах от баррикады, рассекая клубы дыма острыми осколками. Как минимум один из нападавших отлетел к стене. Полыхнули лучи ответных выстрелов, оставляя на скалопитонных плитах дымящиеся подпалины. Турмовики укрылись за баррикадой, пережидая залп, после чего снова открыли огонь из хелганов. Пространство между отрядами наполнилось треском и яркими лучами света. Первый враг вылетел из клубов синего дыма, выставив перед собой тяжелый броневой щит и, сломя голову, побежал к баррикаде. Спиноза выстрелила и попала в щит, заставив противника на мгновение открыть брешь в защите. Один из штурмовиков тут же воспользовался возможностью и прикончил щитоносца. Тот упал, истекая кровью. За первым врагом последовало еще трое. Они стреляли на бегу, прикрываясь щитами. Штурмовикам удалось подстрелить двоих на подходе, но третий все-таки сумел добраться до баррикады. Там он погиб от выстрела в лицо и удара штыком в живот но успел выиграть время для товарищей, выскочивших из тумана следом. Хигайн стрелял без остановки, быстро меняя цели. Вражеский огонь зацепил стоящего рядом с сержантом бойца. Луч попал между панцирными пластинами и насквозь прожег эластичный слой. Спиноза выстрелила в ответ... Но в этот момент второй щитоносец добрался до баррикады, отбросил одного из защитников в сторону и снял с пояса гранату. Дознаватель заметил опасность и прыгнула на неприятеля, сбив его с ног. Она тяжелым ботинком придавила руку с гранатой к полу и несколько раз силой наступила на кисть, заставляя солдата в серой броне рожать пальцы. Хигайн тем временем не прекращал стрелять, обеспечивая прикрытие. Спино за пинком отбросила гранату в сторону Щитоносец так и не успел выдернуть чеку. Затем приставила Хилган к шее противника и нажала на спуск. Лазерный луч без труда прожег комбинезон. Солдат дернулся и затих. Перестрелка становилась все ожесточеннее. Дистанция между отрядами сокращалась. Воздух трещал и мерцал от лазерных выстрелов. Войны в сером шли на штурм, не жалея себя. Они игнорировали опасность и, очертя голову, бросались на баррикаду. Штурмовики в первом ряду взялись за ножи. Хигайн первым погрузил клинок в горло безрассудного противника. Еще один враг прорвал оборону, но Спиноза тут же встретила его выстрелом в грудь. Воин выдержал удар, отбросил в сторону одного из штурмовиков и двинулся прямо на дознавателя. Спиноза за резким рывком сократила дистанцию и нанесла удар бронированным кулаком в лицо за мгновение до того, как неприятель нажал на спуск. А затем еще раз, и еще пока серый шлем не треснул. Воин зашатался. Дознаватель перехватила его за шею и мощным движением бросила прямого очередного противника, взобравшегося на баррикаду. «Назад!» Взревела она, открывая огонь из Хелгана сразу, как солдаты-неприятели оказались на земле. Спино зашла вперед, не обращая внимания на лазерные лучи, рассекающие воздух рядом с ней. «Прочь из нашего дома!» Она словно бы вернулась на Фарфоду и снова шла в бой плечом к плечу с имперскими кулаками. Только в тот раз она была слабым звеном в отряде полубогов. А сейчас... Краеугольным камнем, на котором держалась оборона. Спинозе бы очень хотелось, чтобы Серебряный сейчас был при ней. Она мечтала почувствовать в руках тяжесть силовой булавы. Размахнуться. Включить расщепляющее поле и перебить все это отребье. Но, вы... Сейчас у нее были только неудобный доспех, массивные латные перчатки и стандартный хелган. Хигайн не отставал. Он яростно кричал и каким-то чудом ухитрялся одновременно метко стрелять и бить ножом врагов, подобравшихся слишком близко. На другой стороне баррикады контратаку возглавил Талис. Он действовал более расчетливо и шаг за шагом теснил противника обратно в коридор. Наконец враг отступил, теряя солдат под слаженными залпами штурмовиков. В первые несколько мгновений Спинозе хотелось броситься в погоню, перехватить инициативу и гнать противника до самых ангаров. Нападавшие не знали расположение коридоров Корвейна так, как они. Штурмовикам же были известны все повороты и зигзаги. Почему бы не использовать это, чтобы прижать и разбить неприятеля? Но она устояла перед искушением. Спиноза полностью отстреляла заряд батареек Кылгана и вернулась на баррикаду. Потрепанные остатки вражеского отряда растворились в синей дымке. Они петляли и пригибались, стараясь уклониться от лазерных лучей защитников. Наконец, шаги стихли. Дым рассеялся. Коридор завалило телами, по большей части окровавленными неподвижными. Но некоторые воины еще были живы. Хигайн подошел ближе. С предплечья сержанта стекала струйка крови. Он тяжело дышал. «Прочь из нашего дома?» — одобрительно произнес штурмовик. «Хорошо сказано, госпожа». «Да, она действительно так сказала. Правда, не очень хорошо понимала, почему». Медики поспешили на помощь раненым. К связной Талис снова склонился над Авгурами. «Множественные сигналы!» «Опять!» — он поднял взгляд на командира. Они снова идут в атаку. Спиноза подошла к станции связи и взглянула на схемы здания. Штурмовики находились достаточно высоко, в пределах основной структуры Корвейна, но до Вороньего кольца оставалось еще несколько уровней. Противник мог легко перекрыть им пути к отступлению, захватив служебные туннели этажом выше. Дознаватель взяла еще одну батарею. Вы сделали все, что смогли, сержант, сказала Наталису. Мы отступаем на позиции капитана Рева. Собирайте людей. Далис отрывисто кивнул и развернулся к бойцам, выкрикивая приказы. Хигайн посмотрел на дознавателя. Он тоже видел количество сигналов на экране Авгура. Слишком много, да. Мрачно кивнул он даже для Вороньего кольца. Стойди, сержант, спиноза перезадил их Верь в него, и он укажет путь.